Глава 25. Каролина Фарлоу. Погода в Норманхеме была прескверной. Я же чувствовала странное спокойствие, даже умиротворение. Появилась уверенность в том, что впервые за полгода все сделала как надо. Теперь оставаться в родном королевстве было в три раза опаснее, а я и раньше ходила по лезвию ножа. Первым делом решила погулять по центру и заглянуть к брату. После предстояла встреча с Вудом, вручение документов и путешествие в новую жизнь. Так странно, когда все планы летят к демонам. Я думала, что доучусь, выйду замуж, и отправлюсь на юг, чтобы совладать с водной стихией. А оказалось, что сменю имя и уеду в Кинеш. Демоны бы побрали эту Эстерлиц и обед, и меня, чего уж там. Я совершила слишком много ошибок. Но признаюсь честно, все еще чувствовала в себе силы, чтобы развернуться на полпути и попрать те условности, о которых говорил Рэй. Останавливало лишь то, что как только меня раскроют, достанется всем и моей семье, и Рэю с Кэсси. Я ощущала надвигающийся звездец так же ярко, как морозную свежесть улицы. Интересно, права ли бабушка, когда говорила о том, что я еще вернусь? Расскажет ли Вут о том, где я буду жить отцу? Наверняка расскажет спустя время, когда станет безопасно и мы оба будем готовы к разговору. Ноги скользили по заиндевевшей брусчатке, но я уверенно шла вперед. До квартиры брата добралась легко, даже не запыхавшись. Сказывался действующий бодрящий отвар. Организм еще будет долго восстанавливаться от такой нагрузки, но оно и к лучшему. В ближайшие пару дней не случится никаких лишних магических всплесков. Бернард открыл довольно быстро, будто полдня поджидал у двери. Мы договаривались встретиться раньше. Привет, улыбнулась я. С первым днем!» — поздравил он, пуская меня внутрь. Забрав дорожную сумку, он помог повесить пальто. Мы направились на кухню. Ты задержалась, упрекнул меня Бернард. Как поживают родители? Я не говорила о том, что поеду к Олзум, и не упоминала, что совсем скоро уеду в Киниш. Я о многом не рассказывала брату и мысленно ругала себя за то, что отдаляюсь от него. С самого детства мы много времени проводили вместе, рассказывали друг другу всё самое личное, а теперь будто чужие люди. Бер вскипятил воду с помощью специального артефакта Довольно быстро разлил парящий чай по кружкам и уселся напротив. С ними все в порядке, соврала я, принимая чашку. Ты как? Неужели встречал первый день в одиночестве? Охлаждать не стала, сделала глоток, обжигая себе и язык, и нёбо. Вообще-то тут кое-кто был, расплылся в странной улыбке брат. Я хотел вас познакомить. Да, она придет на обед, обрадовалась я. Странный чай. Вкус был знакомый, в то же время отличался какими-то нотами отголоски которых я улавливала в глубинах собственной памяти. Я сделала лишь глоток, но он охотно разлился по всему моему нутру, согревая и обволакивая. Ноги стали ватными, захотелось растянуться прямо на стуле, голова потяжелела. Я подняла непонимающий взгляд на брата. Его улыбка стала похожей на оскал, и я провалилась в густое вязкое беспамятство. Сознание возвращалось рывками. Сперва вернулось осязание после обоняния. Я ощутила неприятный запах затхлости. В комнате было холодно. Открыв глаза, я поморщилась, в них словно песка насыпали. Свет небольшого магического светильника, стоящего в самом углу, Не так раздражал, как спёртый воздух. Доброе утро. Услышала я совершенно безрадостно произнесенное приветствие. Джей, пораженно воскликнул я. Хотела встать, но поняла, что ноги и руки крепко стягивает веревка, смоченная в какой-то жуткой гадости. Руки жгло. Ага. Парень выглядел неважно. Светлые волосы сбились в колтун, взгляд потяжелел. На щеке сверкала ссадина. Что ты тут? Что мы тут делаем? Ну, ты тут как дойная корова, а я нежелательный свидетель. Твоя участь меня пугает меньше, фыркнул Джей. Я репетировал эту фразу все три часа, что ты была в отключке. В отключке? эхом повторила я. Я помнила, как вышла из зала телепортации, как гуляла по городу, Как заглянула в гости к брату, а потом ничего. Бернард был очень недоволен тем фактом, что ты не оставила ему желанный приз. Вновь усмехнулся Джей. И да, если бы я знал все заранее, никогда бы не привел тебя сюда. Эту фразу я тоже репетировал. А ты можешь без репетиции объяснить все с самого начала, попросила я. Голова была тяжелой, соображала я туго, Но даже вялых мозгов хватило, чтобы услышать и даже осознать. Брат опоил тебя зельем, чтобы выкачать стихию воды. И, судя по всему, проделал это не впервые. Они с Эстер несколько дней назад подготовили лабораторию, чтобы было удобнее работать с твоим резервом. С Эстер? О да, когда я узнал об этом, тоже удивился. Криво усмехнулся Джей. Тяжело вздохнув, он все же рассказал все с самого начала. Несколько дней назад он пришел в лабораторию, чтобы продолжить эксперимент с одним артефактом. Джей и не подумал написать Бернарду о том, что заглянет так поздно, ведь раньше с этим никогда не было проблем. Но стоило открыть дверь ключом, как до него донеслись голоса. Подслушивать было не в правилах Джея, но он невольно уловил странные слова у неё огромный резерв с водой. Нам просто надо распихать все по колбам, она и не вспомнит. Ты уверен? Нам не нужны проблемы. Может, ее все таки не отпускать? Кто вообще додумается искать ее здесь? Твои родные уверены, что тебя даже в королевстве нет. Если не отпускать, забьют тревогу, а в детстве она не вспомнила ни разу, зелье работает. К тому же, даже корову отправляют на свободный выгул, чтобы она пощипала травки, то бишь, восстановила резерв. Этот диалог Джей разыграл по ролям, не оставляя никакого места для воображения. По сердцу больно резанула фраза: "В детстве не вспомнила ни разу". Неужели брат действительно выкачивал из меня стихию с самого детства? Но зачем? Он ведь мог просто попросить, если ему это было так нужно. Джей признался, что сглупил. Позволил себя обнаружить случайно, свалив один из артефактов со стола в общей комнате. Дверь в лабораторию была открыта, потому его сразу услышали. Магом ледяной и светлой стихии он не мог ничего противопоставить. Через сутки в этот же подвал определили и меня. Судя по всему, я не жилец. Они совершенно не смущались обсуждать при мне свои планы заявил Джи, откидывая голову назад и тяжело вздыхая. Теперь они планируют следовать плану Эстер. Тебе предстоит слишком долго восстанавливать резерв, а у них крупный заказ. подозревая, что тебя будут поить этой дрянью ежедневно, а меня тут мне предстоит пофантазировать, либо хрясь по сопатке, либо в мешок с камнями и в речку. Ты когда-нибудь видела утопленников? Я нет, но мне кажется, что это не самая приятная смерть. И что тебе стоило сделать вид, что ты с ними заодно? с досадой протянула я. Мне до сих пор не верилось, что брат на это способен, но заледеневший от защитных чар комната говорила об обратном. Только у Бернарда получалось исполнять такую витиеватую вязь. По синим вкраплениям я могла догадаться, что магию в этой комнате использовать бесполезно. «О, я стал жертвой собственного творения, патетично заявил Джей. «Днем ранее я закончил работу над артефактом, улавливающим ложь, представляешь? Он глюканул от того, что упал, активировался и выдал меня. С губ сорвался нервный смешок, хотя ситуация ну никак не располагала к смеху. Ть, -ть" вдруг зашипел на меня Джей. Сделай вид, что еще спишь. Я не сразу услышала скрежет ключей, но Джею доверилась. Моя голова безвольно повисла. Я постаралась выровнять дыхание, хотя сердце билось где-то в районе горла. Шорох усилился, дверь скрипнула. "У, -у тяжелый — раздался капризный голос Эстер. "Не ной", последовало короткое восклицание от моего брата. "За него выкуп попросим". Это все дурно пахнет, фыркнула Эстер. Я рассчитывала потихоньку вытянуть из твоей сестры силы, а не ввязываться в такой криминал. Она мне не сестра, резко ответил Бер. Ага, расскажешь, также извивительно ответила Эстер. Мне не нравится идея с выкупом. Есть что-то получше. Глухой удар тяжелого предмета о пол, какое-то лязганье. Я изо всех сил пыталась себя не выдать, опасаясь, что за этим последует полный звездец. Разумеется, надменно сообщила девушка. Заставим их написать записки о том, что они сбежали. Несчастные влюбленные, которым не позволили бы быть вместе. Хм, а дальше? Но у нас будет две коровы. Две коровы лучше, чем одна. Пожала плечами метр. Хотя огненных колп у нас и без того пруд-пруди, ради ерунды я бы не стала так рисковать. Долго они в отключке будут. Я бы с письмами поспешила, а что с этим делать, потом решим. Лучше избавиться. Ну, Джей сожрал всю кашу. Будет в бессознанке еще часов пять. а Каролина час полтора. Тогда пойдем текст сочинять, вздохнула Эстер. Надо поскорее с этим закончить. О, еще один будущий покойник, тихо протянул Джей, когда дверь шумно захлопнулась. Я открыла глаза, боясь увидеть Рэймонд. Дёрнулась вперед, ощущая полное бессилие. С губ сорвался совершенно несвойственный мне рык. Никак нельзя позволить, чтобы эти двое избавились от Рея. Этого, этого нельзя допустить. И вновь потянулась вперед, стараясь разорвать те путы, что сдерживали мои руки. «Кэрри, они ведь убьют его", вдруг совершенно серьезно произнес Джей. Он внимательно смотрел на меня, наклонив голову на бок. Я перевела на него взгляд, глаза щипало. Внутри я ощущала странный водоворот, который не только сменал эмоции отчаяние и страх, но и скручивал мою плоть в тугой узел. Пальцы ломило. Щёки горели огнём, мышцы наливались странной непривычной мощью. Просто представь, как ему протыкают сердце, и он истекает кровью прямо на твоих глазах, а ты никак не можешь ему помочь, даже пошевелиться не в состоянии, повторял Джей. "Зачем? Хватит!" выдохнула я, и комната дрогнула. Я сморгнула и поняла, что в ней становится слишком тесно. Что мое тело наливается мощью, которую я в жизни не испытывала, мощь и лёгкость. Осталось только взмахнуть крылья. Откуда у меня крылья? Я набрала в легкие побольше воздуха, но этого оказалось мало. Выдохнув, растопила своим дыханием лёд на стенах. Сделала это интуитивно, словно некто подсказывал, как действовать. Комната продолжала уменьшаться в размерах, будто через мутную пленку... Я наблюдала за тем, как джей одним махом избавляется от путы толкает Рэймонда. Тот сонно открывает глаза. Надо бежать, парень, тут скоро станет жарко. Жарко не то слово, пробормотал Рэй. Он поднял взгляд и тут же увидел меня. Меня, дракона. В отражении радужки плескались сразу две эмоции: восхищение и страх. Страх? Он меня боится? Нет. Он за меня боится. Джейм несколько шагов добрался до двери, снимая все замки темной стихии. Рей шевелись, сейчас все рухнет. Улетай, Кэрри! спрячься, я тебя найду. Я отчетливо слышала твердость в голосе Рэймонда. И в тот же миг ощутила странное притяжение. Меня тянуло к Олзу со страшной силой, но в то же время я не понимала Куда лишь чувствовала, что надо взлететь, что надо плыть в небесах на звон тянущийся издали. Я махнула крыльями, и стены пошатнулись, заскрипели, затрескались. Эта какофония больно ударила по ушам, отвлекая от главного. Звон звучал настойчивее, меня словно пытались подавить. Я не ощутила в себе ни сил, ни желания, чтобы бороться. Мне хватило лишь одного водного дыхания для того, чтобы полностью разрушить стену. Я взмахнула крыльями, чувствуя бесконечную легкость. Дракон, дракон водной стихии, слышалось снизу. Опустив взгляд, я увидела кучу людей. В меня полетели чары, от которых я с легкостью увернулась, крутанувшись в воздухе. Часть из них царапнула по брюху, не причиняя никакого дискомфорта. Я нашла глазами Реймонда. Он что-то кричал одному из мелких людишек в форме. Точно, я его видела. Ватик. Значит, Рей привел помощь. Значит, нам ничего не угрожало. Зажмурившись, я растворилась в облаках, ощущая их влагу, впитывая ее. Звон манил, и теперь я могла осознать, что он означает. Обещание оказать помощь, обещание защитить Я очнулась от сильной тряски. Резко открыла глаза и отстранилась от неудобной спинки кресла в экипаже. Колючий плед, которым оказалось укутано мое тело, немного сполз, обнажая плечо. Я голая? Привет. Сухо поприветствовал меня Джонас Вуд, сидящий напротив. Он сверлил меня тяжелым, не обещающим ничего хорошего взглядом, но молчал. "Доброе?" Я выглянула за шторку и увидела за окном глубокую ночь. Вечер. «Ты спала двое суток. Мы почти добрались до столицы Киножа, Кирита. Воспоминания обрушились лавиной. "Я, я стала драконом? Полностью инициировалась?" Последнее я озвучила. Мало того, что инициировалось, ты еще и переполошила весь Норманхем, сухо сообщил он, тем самым убив все мои усилия по продвижению реформы о воскрешении магии водной стихии. Теперь нас боятся сильнее, и увы, я не смогу вернуться в королевство, чтобы помочь другим магам. Демоны. Да я нас-то через границу с трудом перевёз. С каждым словом ледяная маска невозмутимости лорда Вуда буквально трещала. Под конец он почти перешел на крик. Не надо было меня спасать. Весь ужас ситуации ударил по мне тяжелым чувством вины. Дракон водной стихии. О, дорогая, ты у нас единственный экземпляр. Было бы глупо тебя терять. Криво усмехнулся Вуд. Единственный Глухо переспросила я: "Тогда от кого я слышала зов?" Единственный женского пола. Устало уточнил Джонас Вуд, откидываясь в кресле. Рэймонд Коулс. Я провожала взглядом ставшую крохотной фигуру дракона. Светло-голубая чешуя с обледенелыми вставками призывно сверкала в свете луны. Но отряд Ватика закончил с обстрелом. Мне думалось, что все можно исправить, но теперь ты рехнулся!» — рычал на меня Ватик. Отпустить дракона водной стихии? Величество мне башку снесет!» Не сейчас, сухо попросил я. Конечно, не сейчас. У меня еще дело не закрыто. Через пару часов снесет!» Фыркнул он, но все же оставил меня наедине с самим собой, направившись к повязанным Эстер и Бернарду. Напоследок бросил: «Носи мне черный кофе на могилку каждое сутки утра". Но на слова Ватика я уже не реагировал, размышлял о другом. Именно этого боялась Кэрри. именно из-за этого она хотела сбежать. Вот они, ее условности. Я же был в Норманхеме, выходил из зала телепортации, когда ощутил странное сосущее, весьма неприятное чувство в груди. Мгновенно понял, что с Кэри что-то не то. Мой план, который изначально упирался в то, чтобы добраться до фонтана и найти место, где Кэрри спрятала вторую часть этой странной гнетущей головоломки, развалился мгновенно. Закрыв глаза, я пытался ее нащупать. Тщетно. Ни один обед не позволил бы такого. Спасительная мысль пришла мгновенно. Её брат, Бернард. Она ему доверяла. Может, он подскажет, как и где ее искать. Но я не успел даже до входной двери дойти, как меня перехватил Ватак, весьма болезненно перехватил. Вот почему ты вечно лезешь куда не надо, сказал же облава прошептал он мне в самое ухо, дернув меня в подворотню ближайшую к дому брата Кэролины. Тут Эстер Подельника твоя подружка. Уже без лишнего раздражения пояснил Ватек и вдруг глянул на меня совершенно другим взглядом, более рабочим. А что? Ты ведь можешь помочь. Пока меня готовили к внезапной миссии, я нервничал переживал, что Кэролине сейчас приходится проходить через все уровни преисподней, параллельно слушал наставления Ватика. Слушаешь внимательно, строишь из себя дико влюбленного и дофига переживающего. Впрочем, даже строить не надо. Дают пить пей, дают есть ешь. Артефакты все запишут за тебя, да и им в суде веры больше, чем показаниям людей. Если они наговорят еще на парочку статей, вообще замечательно. Твоя задача дать знать, когда окажешься рядом с Кэролиной Фарлоу и пропавшим днем ранее Джейм Вилсоном. Подашь сигнал, оторвав вот эту пуговку. В целом все шло почти так, как запланировал Ватик. Я ворвался к Бернарду с вопросами по поводу Кэрри. после начал высказывать подозрения, из-за чего ее братец довольно быстро предложил мне успокоиться и выпить с ним по чашке чая дракон не позволил мне уйти в полную бессознанку и сквозь дрему я услышал о чем говорят эстер и бернард я явно не вписывался в их планы даже мешал а потом услышал кэрри Ее полукрик полурык четко отпечатался в сознании выводя меня из странного оцепенения дальше пришлось действовать быстро Кэрри надо было бежать. Мы оба хорошо это понимали. Я пообещал, что найду ее, хотя не был уверен, что во впервые вырвавшемся звере все еще присутствует моя Кэрри. Я помнил свою первую инициацию. Моё собственное сознание распалось на куски, уступая дракону. Покинув рассыпающийся по кускам дом, я увидел, что Эстер и Бернарда схватили А новорождённую драконицу обсыпают заклинаниями. В три шага, так мне показалось, подскочив к кватору, я сказал самое важное: "Отпустите ее. "Ты ку-ку!" Напряжённо рявкнул ваток собственными руками, запуская ледяную мощь, мазнувшую Кэрри по брюху. "Ты мой должник", сухо напомнил я. Ватык грязно выругался, но затем громогласно скомандовал: "Отбой!" Я перебирал в уме все события последних двух часов и никак не мог собрать себя по кускам, лишь бы она успела пересечь границу. Наше королевство пока не готово к магам водной стихии, хоть бы она успела сбежать. Я широким шагом направился к раздающему указания Ватыку и сообщил: Ты упустил дракона водной стихии, но обнаружил огненного, обрадовал я друга. Эта жертва необходима. Еще утром я не был готов, но теперь? Ты уверен? осторожно переспросил Ваток. Да. Ну тогда кофе на могилу отменяется, усмехнулся он, бросив меня изъятым ранее кристаллом связи. Работы снова много. Я буду через полчаса у отдела Жду. Коротко бросил ваток, возвращаясь к рабочим вопросам, гаркнул. Джей Виланс, даже не думай слинять с места преступления. Прости, мы тебе артефакты без лицензии. Не переживай, особенно если сделаешь парочку для нас. Когда я проходил мимо лежащего на промерзшей брусчатке Бернарда, испытал острое желание двинуть ему в нос. Осознав, что одним ударом не ограничусь, прошел мимо У меня не так много времени. До фонтана добрался за 15 минут и нишу с подходящим разъемом нашел быстро. И как ей только удалось обнаружить ключ, который пропал десятилетия назад, или замок новый? Умно, если так. Вряд ли кто-то стал бы разбираться, почему мусорка, которая в прошлом играла роль почтового феникса для любовных посланий, не открывается. Об этой легенде мало кто помнит. Провернув ключ, я потянул на себя дверцу. Та со скрипом отворилась, обнажая свое нутро. темно красный бархатный мешок. Внутри письмо уже знакомая мне колба, наполненная прозрачной жидкостью, и небольшая асимметричная льдинка глубокого синего цвета, прицепленная к широкому кожаному ремню. Было глупо с моей стороны рассчитывать на карту с координатами Развернув записку, прочитал ту пару строк, который оказался достоин. Ты обещал, что сделаешь это, когда я попрошу, оставлю взамен маленькую частичку себя. Я фыркнул и с легкостью опрокинул в себя колбу с зельем. Был уверен, что оно не сработает. Все с той же кислой усмешкой надел на руку браслет с крупной льдинкой, приятно холодящей кожу. Я сразу понял, что она не растает, даже если мое собственное пламя сожжет все препятствия. Достал из кармана кристалл связи, вел координаты сестры. Она ответила быстро. Я не знаю, где она, но точно знаю, где ее нет, тут же сообщила она. Об этом потом, сдержанно ответил я. Искать Кэролину сейчас убийство. Мне нужна твоя помощь, и тебе придется воспользоваться залом телепортации. Хорошо, выдвигаюсь, откликнулась сестра. Дезактивировав кристалл, я понял одну простую истину. Все, кроме меня, знали, что Кэрри придется уехать. От этого на душе стало еще тяжелее.